ибо предполагавшееся существование N лучей дает лишь соответствующую почву для понимания передачи мысли на расстоянии в случае подтверждения самого факта передачи, но не более. Следующее. Важнее всего достовериться в том, существует ли самый факт или нет, имея в виду, что опыты в постановке решет не дали окончательных результатов, ибо и сам автор говорит лишь о большой вероятности отражения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 но я никогда не упускаю возможности помочь ученым в исследовании того, что заключено во мне. Не знаю, зачем профессор Адлер запускал генератор Графа. Генератор высокого напряжения, изобретенный американским физиком Робертом Ван -де Графом. Примечание израильского редактора. И чего он хотел этим добиться? Но работа этих аппаратов вызывала у меня болезненные ощущения в районе позвоночника, хоть и в легкой степени. Вообще должен заметить, что во время сосредоточения, когда я отстраиваюсь от внешних помех, легкие боли в позвоночнике случаются едва ли не в половине случаев. При этом слегка размывается зрение. Знаю, что глаза и спинной мозг составляют единое целое с головным, но уж какая тут связь, мне неведома. Помимо того, электроразряды генераторов создавали помехи концентрации внимания, они будто разжижали мои усилия. Так бывает со мной в сильную грозу.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 что я хороший скрипач.